Марийцы. Православные или друиды? Марийцев, так же, как и чуваши впрочем, относят к тем народам, которые сохранили в своей культуре древнее языческое наследие. Называют их также «мари», а до революции в Российской империи представители этого народа часто именовали «черемисами». Что означают эти названия? Слово «марийцы» часто производят от иранского «мари» или «мери» «достойный воин», «храбрый человек». Есть версия, что у марийцев так назвали скифы, но ну а название «черемисы» обычно выводят из тюркских наречий, предполагая, что это означает «народ-воин». Всего марийцев чуть больше полумиллиона человек. Проживают они в республике Мариэл, также в Татарстане, Башкортостане, многих других субъектах Российской Федерации. Считается, что их прародина чуть южнее, чем современные районы компактного проживания где-то на Нижней Волге. Потом их начали теснить оттуда кочевники, а в XIII столетии марийцы попали под власть Золотой Орды. В этом главная причина некоторых их культурных особенностей. Многие удивляются. Как так? Почему, относясь к финно-угорским народам, марийцы в своём языке и культуре сохранили такое большое количество тюркских элементов? Вот именно поэтому... И природные языческие праздники, которые хорошо сохранились в марийской культуре, тоже весьма схожи с теми, что отмечают башкиры, татары, чуваши. И на флаге, и на гербе республики Мариэлл изображён стоящий на задних лапах медведь, держащий в одной лапе щит, а в другой меч молот. Всё это символизирует любовь к природе, воинскую доблесть, трудолюбие, готовность к защите, родины — На щите, который несет медведь, нарисован солярный знак, символ света и плодородия. Большинство марийцев причисляют себя к православным, но в их среде очень сильны языческие традиции, которые отчасти впитали в себя элементы ислама, христианства и некоторых других религий. Так, под влиянием монотеистических верований, то есть религии, где почитается один бог, в традиционной марийской вере оформились представления о главном боге — тун ош поу кугу юмо что переводится как единый светлый добрый великий бог помимо него почитается множество божеств и духов олицетворяющих природные силы для отправления этого культа у марийцев есть особые священные рощи а также жрецы карты благодаря всему этому марийцев иногда в шутку называют российскими друидами гадание по телеге Новый год по-марийски совпадает с днём зимнего солнцестояния и продолжается обычно от одной до двух недель. У большинства марийцев его именуют шорик или, в переводе на русский, «овечья нога». Как легко заметить, название точно такое же, как и у чувашей. У разных групп марийского народа наименование праздника может несколько различаться. Например, «васли», «вады» или «шачал». Это не столь важно, сути содержания от этого не меняются. Вообще овцы являются одной из главных тем праздника, потому как много лет назад у марийцев они были основным источником благосостояния. Сами марийцы язычниками себя не считают и не называют, предпочитая быть сторонниками марийской традиционной религии. К празднеству относятся тщательно, прибирают в доме, шьют и вышивают новую одежду, осматривают съестные припасы и готовят застолье У морийцев довольно популярно представление о том, что год пройдет именно так, как его встретишь, поэтому нужно быть во всеоружии. Кроме того, большое количество еды на столе должно было продемонстрировать богам и духам природы, что люди относятся к ним серьезно. Как и у большинства народов, в дни празднования по домам ходят ряженые и желают хозяевам богатства, здоровья и процветания. В основном это дети, но и взрослые часто с удовольствием принимают участие в процессе. Принято во время обхода домов как можно сильнее изменять свой внешний облик. Обычно ряженые натягивали на себя тулуп или шубу меховой подкладкой наружу. Есть версия, что в древности таким образом призывали плодородие. Мол, пусть скота в моём загоне и зерна в моих закромах будет столько же, сколько шерстинок, вывернутой наизнанку шубе. В ряде морейских территорий по домам обычно ходит интересный персонаж — васлий. «Васли Кува или «Дед Васлей». Он не просто произносит поздравления. Он может придирчиво проверить, например, состояние сельскохозяйственных орудий или попросить хозяйку продемонстрировать сшитые ею вещи. То есть дед проверяет, насколько трудолюбивы хозяева дома и готовы ли они к грядущей весне. А еще к речам Васле было принято прислушиваться, так как считалось, что в дни Нового года он, даже если это всего лишь ряженый, обладает даром пророчества. В дни празднования Нового года принято гадать. Вариантов гаданий было много — на будущее, на суженого и так далее. Один из самых пугающих вариантов был таков — ночью выйти за пределы селения, встать на перекрестке дорог и внимательно прислушиваться — Если услышите крик, это плохое предзнаменование, может случиться эпидемия или еще какое-то подобное несчастье. А если где-то вдали заскрипит телега, то это к и к обильному урожаю. Блины под шапкой и прочие радости. На праздничном столе можно было увидеть, например, подкоголи. Так именуется блюдо, представляющее собой нечто среднее между пирожками и варениками – Внешне они похожи на вареники, только более крупные, и делаются обычно из ржаного теста. Начинка в подкогулях может быть какая угодно — картошка, мясо, творог, ягоды, грибы. После того, как подкоголи слепили, их сразу варят и потом едят со сметаной или маслом. Замораживать впрок, как пельмени, их не принято. Основой многих блюд, в том числе и праздничных, является тесто — Так, из него можно сделать каман-мелна. Они же многослойные блины или блины в шапочках. Сначала печется сам блин, потом на него намазывается шапочка, скажем, из яйца, сметаны и каши, и он снова отправляется в печь до полной готовности. Таким образом, можно сделать несколько слоев. Популярный марийский напиток – пура. Это квас, приготовленный на свекле с добавлением хлеба. Мясо и масса продукты морейцы очень уважают и любят. К праздничному столу часто подается сокта. Разновидность кровяной колбасы, которую помимо основного продукта также начинают мелко нарубленной печенью и различными приправами. Если колбаса кажется чем-то уж очень простоватым, хотя в приготовлении блюдо довольно трудоемкое, можно подать к столу разнообразную дичь – кабана или зайца, либо просто баранину, либо мясо любого другого домашнего животного. Десертом часто служат уяча, маленькие колобки из дубного теста, которые сначала обжариваются, а потом довариваются в сиропе. Все эти блюда могут подаваться к столу, независимо от того, что и как вы празднуете. Древний Новый год, приуроченный к зимнему солнцестоянию, обычный Новый год, Рождество, либо что-то еще. Главное, чтобы всем было вкусно и весело.